Мозг Брока В 1861 году, всего через год после смерти Гейджа, эта точка зрения нашла новое подтверждение в работе парижского врача Пьера Поля Брока. Он описал пациента, который выглядел нормальным во всех отношениях, кроме одного. У него было серьезное нарушение речи. Этот пациент прекрасно понимал и воспринимал речь, но сам мог произнести всего один звук, напоминающий треньканье струны. После смерти пациента доктор провел вскрытие и убедился в том, что у него была поражена левая височная доля мозга, область возле левого уха. Позже доктору Брока удалось наблюдать еще 12 случаев повреждения данной области мозга. Сегодня про пациентов с травмой височной доли мозга Обычно в левом полушарии говорят, что они страдают от афазии Брока. Как правило, пациенты с таким расстройством понимают речь, но сами ничего сказать не могут или, как минимум, теряют при речи слова. Вскоре после этого, в 1874 году, немецкий врач Карл Вернике описал пациентов, страдавших противоположным недугом. Они могли внятно говорить, но не понимали ни письменную, ни устную речь. Часто речь таких пациентов была достаточно беглой, с соблюдением правил грамматики и синтаксиса, но произносили они бессмысленные, несуществующие слова. Печально, что они, как правило, даже не понимали, что изрекают абсолютную чушь. После нескольких вскрытий Вернике подтвердил – что у этих пациентов была повреждена немного другая часть левой височной доли мозга. Работы Брока и Вернике стали этапными в нейробиологии и установили четкую связь между поведенческими проблемами, такими как нарушение речи или языковых способностей, и повреждением конкретных областей мозга. Еще один прорыв произошел в годы войны. На протяжении истории человечества религия неоднократно накладывала вето на анатомирование человеческих тел. Понятно, что это сильно тормозило развитие медицины. Однако в военное время, когда на поле боя умирают десятки тысяч истекающих кровью солдат, врачи чувствуют себя обязанными разрабатывать, и как можно быстрее, действенные методы лечения. В 1864 году во время прусско-датской войны немецкому врачу Густаву Фричу пришлось лечить множество солдат с открытыми ранениями мозга. И он заметил, что при прикосновении к одному из полушарий мозга часто дергается противоположная сторона тела. Позже Фрич доказал, что при электрической стимуляции мозга правое полушарие управляет левой стороной тела и наоборот. Это поразительное открытие наглядно продемонстрировало, с одной стороны, что работа мозга имеет электрическую природу, а с другой, что конкретные участки мозга управляют противоположной стороной тела. Забавно, но первыми воздействовать на мозг электричеством попробовали римляне около двух тысяч лет назад. Хроники свидетельствуют, что в 43 году нашей эры придворный медик императора Клавдия прикладывал к голове пациента, страдавшего сильными головными болями, электрического ската. Представление о том, что мозг с телом соединяют электрические пути, систематически не исследовалось вплоть до 1930-х годов, когда доктор Уайлдер Пенфилд начал работать с двумя больными эпилепсией, часто страдавшими от изнурительных судорог и приступов, любой из которых мог их погубить. Последним шансом для таких пациентов была операция на головном мозге, при которой удалялись части черепа, а мозг обнажался. Поскольку мозг лишен болевых рецепторов, человек все это время мог быть в сознании, и доктор Пенфилд использовал во время операции лишь местное обезболивание. Доктор Пенфилд обратил внимание, что на стимуляцию определенных частей коры мозга при помощи электрода реагируют различные части тела, и внезапно понял, что может нарисовать приблизительный план соответствия участков коры мозга телу человека. Рисунки у него получились настолько точными, что их до сих пор используют почти в неизменном виде. И на ученое сообщество, и на публику они произвели очень сильное впечатление. На одной из схем можно видеть, какая приблизительно область мозга отвечает за какую функцию и насколько важна для организма эта функция. К примеру, кисти рук и рот для человека жизненно важны, на их управление отводится значительная доля мозга тогда как нервные рецепторы спины на схеме почти незаметны. Далее Пенфилд обнаружил, что при стимулировании электричеством височной доли его пациенты неожиданно вспоминают с кристальной ясностью и заново переживают давно забытые эпизоды. Он испытал настоящий шок, когда в ходе операции на мозге пациент вдруг воскликнул. «Я будто стоял в дверях школы!» Я слышал, как мама говорит по телефону с тетей и приглашает ее зайти к нам вечером. Пенфилд понял, что прикасается к воспоминаниям, погребенным глубоко внутри мозга. В 1951 году, когда он опубликовал свои результаты, представления о мозге кардинально изменились.